«Они уничтожили меру вещей», звучали у него в ушах слова его молодого собеседника. «Они уничтожили меру вещей». Густаву вдруг представился человек, измеряющий желтым складным метром небольшой предмет. «Пятнадцать, самое большое, двадцать сантиметров высоты». Человек мерил, мерил, а потом сломал метр и записал «два метра». Вслед за ним пришел другой человек и записал «два метра». «Два с половиной метра». Больше минуты молчал Густав. «Почему вы рассказали все это именно мне?» Спросил он наконец. Голос его звучал неуверенно, он несколько раз откашлялся, чтобы прочистить горло. Бельфингер посмотрел на него своими узкими глазами, смущенно, застенчиво. «Две вещи навели меня на мысль, что вас это должно волновать, прежде всего то, что вы подписали «Воззвание против одичания общественной жизни». А затем слово, сказанное о вас однажды моим другом Клаусом Фрислином. Он сказал, что вы созерцатель. Я очень хорошо понимаю, что он разумел под этим словом. Я высоко ценю моего друга Клауса Фрислина. Вельфингер слегка покраснел, он смутился. Солнце закатилось, стало холодно. Гусс всё так же с трудом выталкивая из себя слова, сказал: "Благодарю вас, Доктор Бельфингер за то, что вы обратились ко мне, невольно прибавил. Становится холодно, надо возвращаться. На обратном пути он сказал: "Не будем сейчас говорить, доктор Бельфингер. Нет смысла говорить об этом". И действительно, что мог человек, любящий Германию, сказать о фактах, переданных Бельфингером? А кто знает любви си? Ему вспомнилась не то старинная, не то им самим сочинённая двусцифры. Любить ли те Германию? Что за пустой вопрос? Можно ли любить самого себя? Белингеров сказал: я сверхъменно точно записал всё, что видел сам, и что мне рассказывали другие. Точность этих показаний я подтвердил под присягой у Цюрихского нотариуса. Такую же присягу принесли все те из очевидцев из Лерс, которым удалось бежать за границу. и которые могли всё это подтвердить в качестве очевидца и жертв. Если вы хотите, я пришлю вам эту запись. Но она длинна, и читать её тяжко. Да, пожалуйста, пришлите мне её, сказал Густов. В этот вечер он не мог есть. В эту ночь он не мог спать. План нанять или купить дом в горной деревушке Пьетра казался ему теперь абсурдом. Молодой доктор Бельфингер бросил в Германии многообеспечающую карьеру. Он отказался от своей Германии. Раз не их-то подобное может остаться безнаказанным. А Бельфингер немец? Только немец. Одна плоть и кровь с теми, кто убивает. Положение Густава хуже. Он одна плоть и кровь с теми, кто убивает, и с теми, кого убивают. Людей истязают. Им отбивают почки, срывают мясо с костей. Об этом он цветал, ему рассказывали. Так было и в Восточной Пруссии, и в Силезии, и во Франконии, и в Пальце. Но то были мертвые слова, и лишь теперь, после рассказа молодого шваба, мертвые слова ожили. Густав видит, ощущает все. Побои, о которых он слышал, ранят теперь его собственное тело. Нет, нет. в такое время он не может поселиться в горной деревушке Пьетро и сидеть там сложа руки волна набегает и уходит человеческие чувства и мысли их связают как волна но человеку дано сделать невозможное возможным одной и той же волне не подняться два раза а человек может заставить её подняться вторично он говорит остановись волна он задействует переходящие в слове в мраморе звуки И ней производит на свет детей, чтобы продолжать свой род. Ему Густову дано умение красоту, которую он почувствовал, передать другим. Он созерцатель, сказал Фришлин. Это великое обязательство. Разве не обязан он передать другим жгучее возмущение, которое он испытал? Приход фашистов к власти сопровождался такими гнусными делами, какие Европа уже много столетий считала немыслимыми. но они герметически закупорили Германию. Кто скажет или только шепнёт немцам о том, что происходит у них в стране, того будут преследовать до третьего поколения. На курфюрстендамм в Берлине, на Юнгенштрассе в Гамбурге, на Гох-штрассе в Кёльне никто ничего не видел, даже не слышал о происходящих в стране гнусностях. Стало быть, торжествуют коричневые, стало быть, их вовсе не было. Как же не кричать в оглохшие уши жителей? Как же не пытаться открыть им глаза, не пытаться пробудить наконец их уснувшие чувства? И разве плохо оружие, которое он поднимет в этой борьбе? Гнев, его гнев. На следующий день утром Гостов снова сидел один на своей излюбленной скамье в самом конце набережной. Как всё удивительно складывается. Не подпиши он того, может быть, действительно ненужного воззвания. Он бы не сидел здесь, не разговаривал бы с Бельфингером, был бы, возможно, одним из тех слепых, глухих, с закрытым сердцем и с замкнутыми чувствами людей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гоштрассе. Но случайность вовлекла его в водоворот. А может быть, не случайность? Нет, не случайность. Фрихлин сказал о нем, что он созерцатель. Он знает, что понимал под этим словом Фрихлин. Он гуркнул тем, что Фрихлин назвал его созерцателем. Молодой Бельфингер документально зафиксировал событие. Он пришлёт ему свою запись. Густав испытывает перед ней физический страх. Он испытывает страх при мысли, что рукопись эта будет в его комнате, в ящике маленького письменного стола у него в номере, внизу, в ресторане Музыка. В зале танцуют, в баре пьют, болтают, флиртуют. А рукопись с холодным жутким описанием ужасающих фактов лежит в ящике письменного стола. Хоть бы Йоганн и Скоган был уже тут, чертовски трудно одному со всем этим справиться. Густав представляет себе смуглое, желтое, худое, умное, насмешливое лицо друга. Он не зряно поездевался бы над Густовым, если бы знал, в какие выси поднимался он этой ночью и в какие бездны низвергался. Хорошо, что яган испряжает сегодня вечером. Он так погрузился в свои думы, что слегка вздрогнул, когда его окликнули. Алло, Ферман. Перед ним стоял Рудольф Вейндерг, владелец крупной фирмы предметов гигиены. Тощий, элегантно одетый фабрикант попросил у Густова разрешения подсесть к нему. Он явно был рад встрече с Оперманом. Вообще говоря, он не любит ходить более 10 минут, пояснил он Густову. Но от многотчисленных беженцев, которые прожужжали ему уши своими жалобами, приходится спасаться на самый край бульвара. Вендер, кряхтя, опустился на скамью.